Глава 49 Вот и наступил день Икс. Нейра Мирелис всё время говорила, что родители истана просто не могут меня не принять. Она помогла выбрать наряд и давала советы по прическе. Бабуля всегда была модницей и хорошо в этом разбиралась. «Может, капельку румян?» Лали тоже крутилась вокруг меня, забрасывая советами. «У неё и без того ровный цвет лица и естественный румянец. Тем более это не бал и не ужин». «Для дневного чаепития макияж должен быть неброским», — тоном знатока сообщила Нейра Мирелис. «Раньше я бы умирала от волнения, но сегодня была совершенно спокойна. Пока я собиралась, Маруся успела стащить розовую помаду и перемазать руки и щёки. А уголёк едва избежал участи быть напудренным шаловливой малышкой. Едва я воткнула в собранный на затылке пучок последние шпильки, зазвонил колокольчик». Шагнув навстречу, Истину услышала. «Прекрасно выглядишь», — он окинул меня одобрительным взглядом. Я была одета в светло-голубое платье с серебряной нитью и жемчугом. Из украшений — жемчужный комплект. Неброско, скромно, но в то же время благородно. Маруся наблюдала за мной во все глаза. Поцеловав её на прощание выслушав и выслушав отные Нейры Мирилес и пожелания удачи, я под руку с Шерианом покинула дом. На улице ожидала увидеть экипаж, но каково же было удивление, когда вместо него заметила чудо местной магической техники. Это называется магаход Шерриан галантно открыл дверцу и помог расположиться на сидении. В нём меньше трясёт, а едет быстрее. Чем-то похож на машины из вашего мира. Могоходы внешне напоминали открытые экипажи, только без лошадей. Специальному магическому кристаллу требовалось задать направление, а дальше всё работало само. Никогда прежде не ездила в таких штуках. Я сам их не слишком любил, — Истин пожал плечами. Но в последнее время меняю своё мнение. Удобно устроившись на кожаном сидении, я сложила руки на коленях и приготовилась к путешествию. Могоход весело катился по городским улицам. Потом мы выехали на дорогу, ведущую к поместью. Вокруг буйствовала зелень. Вдоль дороги белели ромашки, а по правую руку виднелась речная гладь. Мы коротали путь за непринуждённым разговором. Истон рассказывал о семье, о детстве, проведённом в семейном поместье, о бабушке и угольке. Кстати, фамильяр с нами ехать не захотел. Предпочёл остаться у Нейры Мирелис. Кот в последнее время обленился, да и лали обещала накормить его сосисками собственного приготовления. Наконец... За одним из поворотов дороги показался холм и замок на нём. Шерриан уверял, что он совсем небольшой, но для меня дом его семьи казался самым настоящим дворцом из прошлого. У кованых ворот нас встречали слуги. И по аллее, ведущей ко входу, мы шли уже пешком. Родители встречали нас в зале, выполненном в белых тонах. Из окон открывался вид на зелёный сад. В открытый балкон проникали ароматы цветов. Цветы стояли и на длинном белом столе, уже накрытом для приёма гостей. Матушка Истона старалась казаться приветливой, но было заметно, что это даётся ей с трудом. Зато отец поцеловал мне руку и наградил снисходительной улыбкой. «Как мы рады вас видеть!» — выдохнула Нейра Шериан и обняла сына, по мне скользнув лишь взглядом. «Прошу к столу». Служанка разлила ароматный чай, на поверхности плавал маленький высушенный цветок. который сразу же раскрыл свои лепестки. Истон обменялся с родителями дежурными фразами о погоде и природе, после чего его матушка воскликнула. «Истон, как ты мог? Как мог так собой рисковать, отправляясь в очаг сыпного тифа?» Достала платок и промокнула глаза. «Нам сообщил ректор. Ты хотел, чтобы матушку ухватил удар?» «Да уж, наверняка она думает, что это я его подбила». «Мама, всё в порядке, ты зря волновалась». «Наш сын вернулся героем», — одобрительно усмехнулся Шерриан-старший и обратился ко мне. «Как и его очаровательная невеста. Я слышал о вас много лестных отзывов. Декан целительского факультета и сам ректор хвалили ваши таланты». «Спасибо, Нейт Шерриан, вы очень любезны», — ответила я. «С детства люблю лечить людей». Как говорится, целитель — это не работа, а призвание. Истин накрыл ладонью мою руку. «Кстати, вы знаете, что теперь Анис будет обучаться в Академии магии на полном курсе. Сам Нейт лостор пригласил её, как многообещающего специалиста. И сказал, что у Анис большое будущее». «Правда? Вот это новость!» Нейра Шерриан пронзила меня оценивающим взглядом, а её муж приподнял брови. «Я была уверена, что они уже знают обо мне всё, только делают вид, что удивляются». Но не могли такие люди не выяснить подноготную будущей невестки Я их даже понимала, они тревожатся за будущее сына. «Истон, до меня дошли слухи, что ты стал благодетелем одной из лечебниц. Тебя видели в театре вместе с толпой детей». Женщина изящно отхлебнула чай. «Это правда?» «Ты права, матушка. Более того, я не собираюсь останавливаться». «Глядя, например, Анис, мне хочется творить ещё больше добрых дел и помогать нуждающимся». «Сынок, как ты повзрослел». Шериан-старший едва не пустил слезу умиления. Он был настроен гораздо благодушнее своей жены. Истон рассказывал, что она всю жизнь держала его в кулаке как самая настоящая властная женщина. «Когда мы с Анис поженимся, то возьмём под свою опеку несколько одиноких детей. Это тоже будет благим делом». ошарашил Истон родителей. Отец поперхнулся чаем, а матушка сделала вид, что хватается за сердце. «Ты хочешь усыновить чужих детей?» «Дети чужими не бывают», — ответил он спокойно. Я взглянула на истана с улыбкой, как же я им гордилась и знала, что он нисколько не лукавит. «А как же свои наследники?» «И свои тоже будут, мы об этом позаботимся». Истон весело подмигнул. Он всеми силами пытался разрядить обстановку. «Ты всегда был слишком своевольным». Нейра Шерриан покачала головой. «Но что скажут люди, что дом Шеррианов превратился в приют?» Тут я не выдержала и вежливо прервала возмущение будущей свекрови. «Думаю, люди будут восхищены добротой и щедростью вашего сына. И кто-то обязательно возьмёт с него пример. Разве это плохо?» «Но...» — попыталась возразить она, однако Нейт Шерриан прервал. «Дорогая, не будь такой категоричной, и родители тоже были против нашего брака, но разве мы кого-то слушали?» На щеках женщины вспыхнул румянец, и она торопливо поднесла чашку к рту. «Я не против, но надо ведь убедиться». «Матушка, ты ведь сама говорила, что мне надо искать жену-целительницу, вот я и нашёл». Истон собственнически опустил руку мне на плечо. Его отец перевёл взгляд на меня и спросил. «Мы так мало знаем о вас, Аннис. Откуда вы родом? Кто ваши родители?» Так и знала, что они обязательно поинтересуются. На этот случай мы с Истоном подготовили легенду моего происхождения. Я выросла далеко отсюда. «В Лайтоне», — добавил он и взял на себя труд рассказать о моей липовой биографии. в семье потомственных лекарей, но рано лишилась родителей. Потом вместе с наставником перебралась в Ренвель, а когда обнаружился магический дар, поступила на курсы вольнослушателей. Повезло, что мы встретились в первый день её прибытия. лайтоны называли маленькое островное государство. Чем дальше от этих мест, тем лучше. Никому не придёт в голову проверять подлинность моей истории. Значит, потомственный лекарь. Шериан-старший задумчиво потер подбородок и решил спросить. «Я слышал от своего старого друга Вейна, что вам удалось излечить его источник. И был весьма удивлен, потому что до сих пор никто этим не занимался. Точнее, способов вылечить его не находилось». В глазах читалось, насколько для него важен этот вопрос. В них была надежда и одновременно страх, что ничего не получится, что всё это сказки. «Да, вы совершенно правы, Нейт Шерриан, подтвердила я. «Теперь выгоревший источник больше не тревожит Нейта Вейна, а его здоровье улучшилось». «Я знаю, что у вас такая же проблема, поэтому осмелюсь предложить свою помощь». Отец Истона оживился, кивнул и отложил салфетку. «Буду только рад». «Прямо сейчас? Здесь?» — округлила глаза Нейра Шерриан. «А зачем тянуть?» — удивился Истон. «Раз уж мы здесь сегодня собрались, грех не попробовать помочь отцу». Я поднялась, готовая заняться делом. Накатило лёгкое волнение, которое я сразу погнала прочь. Ничто не должно мешать. Указав рукой настоящую у стены кушетку, опустилась рядом с будущим свёкром. Матушка Шерриана хотела встать рядом, чтобы не упустить ни одной детали, но Истон мягко отвёл её в сторону. Для начала я выяснила, что тревожит Шерриана-старшего. Мне уже было известно, что выгоревший источник нарушал работу всего организма и приводил к раннему старению. У него были те же симптомы, что и у Нейры Мириллис и Нейта Вейна. Ну и плохой сон, частые кошмары, естественные спутники этого недуга. Заметив, как новоявленный пациент смотрит на семейный артефакт, на пальце произнесла «Это кольцо очень помогло мне в работе. Оказывается, ментальными свойствами его сила не ограничивается». Нейт Шерриан одобрительно хмыкнул. «Удивительно, что оно выбрало кого-то не из нашего рода. Значит, вы определённо достойны его носить». Я улыбнулась. Думаю, оно работает и как усилитель, а ещё помогает смешивать целительские и ментальные дары и хорошо воздействует на нервную ткань. Я не стала грузить его медицинскими подробностями и приступила к лечению. Сперва осмотр магическим зрением. Тонкие чёрные ручейки напоминали сосуды. Они стекались к центру груди, пульсирующим, будто ещё одно сердце. Моя магия медленно проникала в этот центр, из него распространяясь дальше по каналам. Это был мой третий пациент с такой проблемой, хотя Нейра Мирилес говорила, что ещё один её друг собирается обратиться ко мне за помощью. «Дышите ровно и медленно», — велела я Шериану-старшему. И он откинулся на подушку, закрыв глаза. Краем уха я слышала, как будущая свекровь что-то шепчет Истину, а тот её успокаивает. Золотистая целительская магия окутывала обгоревшие каналы изнутри, медленно растворяя угольную черноту. С каждым разом эта процедура получалась всё быстрее. Один сеанс с Нейтом Шерианом был сравним с двумя Нейрой Мириллис и Вейна. Возможно, уже в следующий раз получится восстановить источник до конца. Воодушевлённая и довольная собой, я отняла руки и взглянула на пациента. На лбу выступили несколько капель пота. Гладко выбритые щёки тронул румянец. В нём неуловимо угадывались черты истана он взял пополам и от отца, и от матери. Нейд Шерриан открыл глаза и коснулся пальцами того места, где лежали мои руки. «Стало так тепло», — прокомментировал он. К нему сразу же подлетела жена и коснулась ладонью лба. «Ты в порядке, Родер?» — спросила я беспокоенно. «В полном. Скажу больше. Уже давно я не чувствовал себя так хорошо». Я поднялась с кушетки и попала в объятие истана «Думаю, надо будет провести ещё один-два сеанса, чтобы добиться полного излечения». «Благодарю, Анис». Шерриан достал из кармана платочек и промокнул виски. «Вижу, ректор не зря хвалил ваши таланты». «Истин, ты можешь гордиться невестой». «Я это делаю каждый день, папа». Матушка Истина сложила руки на животе и строго посмотрела на нас. Потом вздохнула. А вот не позвать родителей на помолвку было невежливо. «Мы должны отметить это событие, иначе что скажут мои подруги? Что Чита Шеррианов поскупилась на банкет?» Мы переглянулись, словно провинившиеся дети. «Ну хорошо, отпразднуем помолвку, как полагается, а потом свадьбу». Я не любила пышные праздники, но спорить не стал Если так полагается, пускай, потерплю. Да и завести новые знакомства будет полезно. «Мама, ты ведь поможешь Анис выбрать свадебное платье и посоветуешь лучшую швию?» Хотя моей невесте подойдёт любой наряд, даже балахон и маска на полу лица. Мы одновременно вспомнили защитные костюмы и не сдержали смешков. Его матушка поняла, что деваться некуда. Сын уже всё решил, поэтому просто кивнула. «Конечно, буду рада помочь». А мне было интересно, почему же дочь потомственных магов родилась без магической силы. Истин рассказывала что таких, как она, называли пустышками. Надо будет как-нибудь её расспросить, аккуратно, без свидетелей, чтобы не обидеть. Всё-таки эта тема будет болезненной для любого человека. И ещё хотелось взглянуть на источник будущей свекрови в научных интересах. Ну а вдруг получится что-то сделать и для неё?» «Спасибо за приглашение», — произнёс Истон. «Рад был повидаться, но нам уже пора». «Заходите почаще, а то единственный сын и всё время пропадает где-то». В голосе женщины проскользнула недовольная нотка. «Наш сын — занятой человек, Лидия», — мягко попенял ей муж. «Быть деканом факультета непросто». Я смотрела на их пару и видела чувства, которые связывают родители истана. Истона. Им удалось пронести их сквозь года и не растерять. Когда взгляды супругов встречались, в них явственно читались нежность и теплота. «У тебя милые родители», — сказала, когда мы покинули поместье. Напоследок мы успели договориться о дате помолвки, и будущее свекровью вызвалось всё организовать. «Ты их впечатлила», — Истон усмехнулся. Даже матушка уже сменила гнев на милость. На самом деле она не такая строгая, как может показаться на первый взгляд. дома только мы вышли за порог, она кинулась рассылать приглашение всем знакомым. Со свадьбой тоже затягивать не стоит. У нас принято жениться не раньше, чем через полгода после помолвки, но я столько не выдержу. Сильные пальцы сжимали мою ладонь. Лето заканчивается, может, поженимся под Новый год. Я ответила согласием и улыбнулась, представляя, как всё это будет. Предвкушение праздника — белый снег. Когда-то я мечтала выйти замуж именно зимой, и в этом мире моя мечта исполнится.